Глава двадцать пятая. Тишина, ночь, спальня стариков, невольных плеников принудительного сна. Возле каждой кровати стоит светильник, который излучает приглушенный свет. Старик и старуха безмятежно спят. Вдруг старуха начинает шевелиться, просыпается и открывает глаза, садится на край кровати и с удивлением смотрит на пижаму, в которую она одета, щупает ее пальцами, как будто она может исчезнуть с последними отголосками сна, но нет. Пижама остается на своем месте. Как странно, что она ее одела и даже не помнит об этом. Да и как она вообще могла надеть эту бескусицу, которую ее любимый Джо подарил на Рождество еще три года назад, не посоветовавшись предварительно? Ладно, думает она, наверное, действительно старость подкрадывается все ближе и ближе, и может быть, не за горами тот день, когда она не узнает своего любимого Джо совсем. Старуха поднимается и подходит к кровати мужа. Он безмятежно посапывает. И она осторожно, чтобы не потревожить его сон, заботливо поправляет одеяло. Затем она спускается вниз в гостиную, откуда исходит слабое свечение и слышен звук работающего телевизора. Старуха тихо входит в гостиную и видит своего единственного и неповторимого Джо перед телевизором. Странно, что он так живо следит за матчем по бейсболу, ведь он никогда не любил эту игру раньше. Да и еще в е д ь Джо. Старуха опешила. Она н е м е л а я от удивления открыла рот. Вдруг интуиция престарелой собаки, она что-то почувствовала, и медленно поворачивает голову в сторону. На нее пристально, не моргая, смотрят два цепких глаза. Но почему она так похожа на меня? И почему она одета в м о е л ю б и м о е платье? Старуха медленно, как т и р о г у с ы н е й сползает на ковер и теряет сознание. Тишина, ночь, спальня стариков. Возле каждой кровати стоит светильник, который излучает приглушенный свет. Старик Джо его любимая жена. Продолжают безмятежно спать.